Глава 32. Лера. Мы не выспались. Было полно времени, но мы не использовали его на сон. Вместо этого половину ночи мы наслаждались друг другом, а вторую половину общением. И вторая половина была даже более интимной, чем первая. У нас наконец появилось время на то, что давно ждало своего часа, а именно на разговоры. Во второй половине ночи я поняла, как мне не хватало простых человеческих разговоров и поддержки. Я рассказала Дейну обо всём, что так долго сидела внутри. Как сложно жить в мире и притворяться другим, противоположным тебе человеком. Поделилась, как надеялась найти своё место здесь, а ещё тем, как сильно скучала по своим родным. Дейн был внимательным собеседником. Он умел не только слушать, но и говорить. Райс рассказал про Амели и ее историю. Это лишний раз подтвердило, что я не ошиблась, и тетя Лорда действительно была хорошим человеком. Просто ей очень сильно не повезло с любимым и родными. Поговорили про Софи и про то, что она боялась Дэйна. С этим обязательно нужно было что-то делать. Я помнила просьбу Дэйна и пообещала ему помочь с девочкой, И дело было не только в том, что он мог бы узнать что-то полезное у Софи. Для меня было это важно, чтобы два самых дорогих человека в этом мире нашли между собой общий язык. Обсудили мы и сложившуюся ситуацию с Питером, которая тяжёлым грозом давила на нас обоих. Питер не желал принимать правду такой, какая она есть. Пожалуй, ему было нужно время, чтобы справиться с горем. а наши отношения только бы шокировали его. Поэтому мы оба договорились пока что молчать об этой ночи и нашим решением быть вместе, несмотря ни на что. В целом, сейчас была не лучшая обстановка, чтобы объявлять себя парой. После Питера я подняла вопрос финансов и долгов, и вот здесь мы уже свернули на тропу обсуждения Ольвера и Элены. оказалось, что Оливер предлагал Дейну жениться на его дочери и обещал погасить все долги. Но Дейн отказался. Тогда Оливер арендовал дом и начал заниматься сводничеством, что сильно раздражало Дейна. "Почему ты просто не скажешь ему, чтобы катился куда подальше?" взмутилась я, чувствуя укол ревности после рассказа Дейна. Он отметил, что Елена его не интересовала как женщина, о чём он ей уже сообщил. С этой информацией стало намного легче жить, хотя ситуация в целом всё равно нервировала. «Я мечтаю об этом чуть ли не со дня нашей встречи, но это не так просто, Лера. Пожалуй, это самая унизительная часть истории, но я завишу от него. Знаешь, когда я пошёл учиться на дознавателя, то перестал брать деньги у отца. В моём понимании это делало меня самостоятельным, И в дальнейшем, когда поступил на службу, я не пользовался своим положением или семейными сбережениями, а теперь, забавно, я в зависимости у подозрительного незнакомца, пока он арендует дом, я никуда от него не денусь, и он прекрасно это понимает. Наши отношения скреплены договором, и в нём чётко расписано всё, что я обязан. Это стандартный договор, Но Ольвер пользуется им как умелый делец, и из простых пунктов о том, когда я должен забрать вещи или ответить на все интересующие вопросы по дому, он делает настоящее представление. Я ничего не могу сделать с этим. Эти все ужины, встречи, Елена, благо хоть девушка оказалась более благоразумной, чем её отец, и услышала меня. Меня снова кольнуло ревностью. но приказала оставаться себе благоразумной. «Думаю, он не может пытаться женить тебя на Елене весь период аренды дома, а значит, настанет момент, и он остынет», старалась говорить я как можно оптимистичнее. «Хорошо бы он настал как можно раньше», по-доброму ответил он, поправив мне волосы. «Скоро всё наладится. Когда закончится срок аренды, придёт период оплаты налога в земель, а значит, наше финансовое положение наконец пойдёт в гору. А пока, потерплю Оливера. На самом деле, я понимала Дэйна, зависеть от кого-то тяжело, особенно если привык к самостоятельности. Когда я ещё только переехала в большой город, то пробовала себя в роли секретарши у одного очень приятного мужчины. Конечно, он не было таким неприятным, когда я устраивалась на работу. Вполне милый мужчина, семьянин в крепком браке с тремя детьми. Но образ милого дяди спал с него слишком быстро. Он любил кофе по горячее и сальные шутки. При этом шутки его становились более пошлыми с каждым днём. Может от того, что я делала вид, что не замечаю, следом пошли пошлые комплименты. Я терпела ради денег, говорила себе, что возможно, всё это только кажется. Старалась больше работать и меньше обращать внимания на начальство. Но моё молчание, видно, начальник принял за согласие, по этому следом пошли уже действия. Холодно сегодня, не хочешь меня согреть? спросил он, когда я принесла чашку кофе, а следом уронил ручку и пальцем показал мне подонок. Это было уже слишком. Хотя начальство есть начальство, и просьбу я, конечно же, исполнила. Согрела бедняжку вместе, который так нуждалась в горячем. Поэтому было непонятно, от чего он так кричал, когда кофе оказался у него на штанах. Вот так вот. Честно выполняешь поручение начальства, а тебя ещё и увольняют. И всё же мне повезло, ведь в тот момент я накопила достаточно денег и могла уйти с гордо поднятой головой. А у Дейна такой возможности не было, и здесь вина лежала на всех нас. Только сейчас я осознала, насколько ему было тяжело отвечать за весь наш детский сад. Мы все слишком несостоятельные. Софи ещё малышка, Питер не смотря на возраст явно не вырос, да и переживал личную трагедию, а Мели отдала всё своё состояние, попрощавшись с жизнью, и я, которая ничего не понимала в этом мире. и безумно мечтала помочь хоть чем-то, но ничем не могла. Получается, решать проблемы всей семьи должен был Дэйн. А так как решить сам он их никак бы не смог, попал в зависимость к Оливеру. «Ещё иди». «Я бы хотела тебе помочь, Дэйн, быть равной тебе», искренне сказала я. «Я знаю, что такое самостоятельность. Я тоже рано ушла из дома и привыкла работать». А в этом мире чувствую, что бесполезно. Ты помогаешь больше, чем кто-либо, сказал он и провёлся пальцами по щеке. Я зажмурилась от нежных чувств и улыбнулась. Но недостаточно. Я бы хотела работать, быть опорой для тебя и примером для Софии. Мне бы так хотелось найти своё место в этом мире. Но со своей магией, наверное, я теперь никогда его не найду. Найдёшь? Голос Райса звучал уверенно. «Девушка, которая смогла продать на рынке продукты из кладовки, обязательно найдёт, где ей пристроить такие необычные способности». «Но моя магия...» «Лера, мы обязательно с этим разберёмся. Ты ещё будешь жить нормально. В нашем мире есть много удивительных вещей, а не только преступники, страшная магия и жизнь в нищете». «Когда всё это закончится, всё будет по-другому. Я смогу хотя бы подарить тебе цветы и пригласить погулять по парку. И много всего, что я мог бы придумать. Ведь ты заслуживаешь куда лучшего». «Ты и есть лучшая», – искренне ответила я, прижавшись к нему. Благодаря Амелии и Дейну я снова начала верить, что всё смогу. «И вся эта история Валерии Райс обязательно закончится». И тогда я уже начну писать новую историю, свою. В конце концов, как говорила моя бабушка, всё будет хорошо. И теперь я верила в это с новой силой. Как только за окном стало светать, мы начали собираться в дорогу. Быстро позавтракали, сходили в уборную, и Дэн последний раз поцеловал меня у двери. Скоро всё будет по-другому. Я обещаю. Выдохнула у меня в губы, а после улыбнулся. Покидать маленькую комнатушку было сложно, ведь здесь, в четырёх стенах, я была по-настоящему счастлива впервые за долгое время в этом мире. Но нельзя было прятаться вечно. Сколько бы мы ни провели здесь часов или даже дней, этого будет мало. Поэтому лучшее, что можно было сделать, это решить все проблемы и окончательно попрощаться с прошлым. Тем более Амелия и Софи уже не спали и тоже были готовы уезжать. Распрощавшись с девушкой на выходе, мы все вместе выдвинулись к карете. «Ты хорошо спала?» – спросила я Софи, взяв ее маленькую ладошку. «Мне снились добрые сны», – с улыбкой ответила Софи. «А тебе?» «Тоже очень добрые», – ответила я. Вся ночь прилетела перед глазами, вызывая улыбку. Расскажи, что тебе снилось. Девочка кивнула. Только в карете будет много людей, смутилась она. И все будут рады тебя послушать, тут же подметила я. Не думаю. В этот момент мы дошли до кареты, и Дейн открыл перед нами дверь. Я видела, как девочка посмотрела на него и поняла, что без меня этим двоим точно самостоятельно не наладить отношения. «Дэйн, Софи снились сегодня удивительные сны», — сказала я Райсу. «Ты бы хотел послушать, о чём они?» «Очень», — искренне ответил он и постарался улыбнуться, как можно добрее. Вид этой скалы с нежной улыбкой вызвал во мне тёплый отклик. «На самом деле мой сон не такой интересный», — тут же попыталась избежать разговоров девочка. «Да». переоценила я свои силы. Софи всё же очень замкнутый ребёнок. Но я хорошо знала один приём, который помогал в таких ситуациях. Чтобы кого-то к себе расположить, нужно открыться первому. Поэтому, когда я села в карету, то сразу же предложила: "А давайте все расскажем, что нам снилось? Приз за самую интересную реакцию разделили Амели и Райс". В этот момент их семейное сходство было очевидно как никогда. В карете воцарилась тишина, в которой было слышно, как начали стучать колёса. Да. Ни одна Софья оказалась замкнутой, но и ладно. Этот приём работает не только на детях. Ну или можно поделиться не сегодняшним сном, а самым интересным. И у меня, кажется, был такой. Да, точно был. Поэтому, если никто не против, то я начну.